Булатов очаровал ее с первого взгляда. Это был еще довольно молодой, лет сорока, от очень высокий и толстый человек с милым, добродушным и красивым глубоким голосом. По крайней мере, у него нет комплекса коротышки, как у того придурка, вспомнила своего последнего телевизионного начальника Лизы. Вопреки договоренности, Булатов ждал ее у дверей ресторана, поцеловал руку и спросил «Извините». Мне показалось, у вас в машине сидела собака. Да, она не может оставаться дома одна, а в машине сидит спокойно. И вы намереваетесь ходить на работу с собакой? Он смотрел на нее с нескрываемым интересом. Да нет, конечно. На днях вернется бабушка, и потом собака не моя. После этого разговор о делах пошел легко и непринужденно. Елизавета Федоровна, хотелось бы знать, как вы представляете себе работу вашего отдела, так сказать, в идеале. Я не очень еще вник во все, но мне вас рекомендовали как на редкость добросовестного, ответственного человека, который к тому же болеет душой за дело. Простите, а кто вам меня рекомендовал? Ваш прежний шеф, Павел Матвеевич Морозов ну если они прислушиваются к паше значит перспективы неплохие и какова структура вашего отдела опять таки в идеале ну во первых три основные персоны директор зам главный выпускающий пять подразделений планирование выпуск видеотека озвучка и рау ну на рау нужен один человек а всего человек тридцать Вначале у нас было 37, но это уже роскошь. Хватит и 30. Прекрасно. Я только не понял, что такое РАУ. РАУ — российское авторское общество. Мы должны четко и аккуратно подавать туда сведения об авторах, чтобы не было неприятностей с авторскими правами. Ага, понял. И еще хочу сказать. Какова бы ни была концепция канала, надо сразу раскошелиться и купить большой пакет сериалов, «Иначе рейтинги не вытянешь». Я новому генеральному говорила об этом, но они пожадничали. И теперь видите, что происходит. Авторские программы они делают классно. У них творческий коллектив очень сильный пока. А в прайм-тайм показывать практически нечего. Вот в начале апреля все каналы выстрелили новыми сериалами. Некоторые по два-три разом выпустили. А у них пятый показ какого-то старья. Горячилась Лиза. «Вы совершенно правы. Мы об этом уже думали. И я рад, что наши представления совпадают. А какой породы ваша собака?» «Бульдог», — удивилась Лиза. «Знаете, я очень люблю собак, но у моей дочки аллергия на животных. Да, вернемся к нашим баранам. Заместителя сами себе подыщите. И вообще, подбирайте себе народ, тех, с кем вам будет комфортно. Климат в коллективе — это очень важно». «Морозов мне сказал, что вы совершенно несклочный человек, и работать с вами ему было приятно. Уверен, им не будет приятно». Они проговорили еще два часа, и Лиза чувствовала себя почти счастливой. Зарплата на новом месте была немного ниже, чем на прежнем, но зато тут ей полагалась персональная машина с шофером. «Ничего, Елизавета Федоровна, если все у нас пойдет так, как мы планируем, и канал развернется, мы и зарплату увеличим, и вообще. Когда сможете взяться за дело? А когда нужно? Хорошо бы с понедельника, но я так понял, что вы где-то сейчас работаете. Да, но это вопрос нескольких дней, к тому же сейчас главный. Сколотить команду, так? Безусловно. Тогда я вполне смогу совмещать, тем более пока у вас еще нет помещения. Помещение есть, но там вовсю идёт ремонт. Надеюсь, через две недели въедем. Выйти в эфир, надеемся, в начале ноября. Как думаете, справимся? Должны. Замечательный ответ. Расплылся в добродушной улыбке Юлий Данилович. Я очень рад, что мы нашли общий язык. Кстати, Инна Артемьевна Горкина тоже будет работать с нами. Это просто здорово. — обрадовалась Лиза. — Но разве она вернулась? — Вчера. — Потрясающе! Сколько прекрасных новостей в один день! — Да, Павел Матвеевич умел подбирать людей. — То есть как умел? — испугалась Лиза. — Он же будет теперь в Америке работать. Устал от нашей вечной свистопляски. Расставшись с Булатовым, она первым делом позвонила бабушке. «Лиза, ты не врёшь?» «Бабуля, честная и пионерская». «Лиза, я смертельно соскучилась, уже не могу видеть эту Германию. Там у тебя такие события, а я торчу тут, хотя...» «Послушай, скажи мне честно, я теперь могу не экономить?» «Бабуля, трать всё к чертям!» «А что ты там присмотрела?» «Лиза, на новой работе тебе нужен новый гардероб». «Бабуля, не надо, покупай себе! А я уж сама! Ерунда! Я лучше знаю, что тебе идет! Я тут такие красивые вещи видела!» «Да ладно, транжирь, бабуль!» Лиза сама слышала, как ее голос звенит от радости. «А что там с адвокатом?» «К черту адвоката!» «Лиза, ты не права! Обязательно позови его в гости, я приготовлю рыбу под бешамелью!» И посмотрю на него. Там будет видно. Лиза, он женат? Конечно. Тогда не стоит звать. Потом она позвонила Сметанину. Алексей Григорьевич, я обещала вам позвонить. Ну как? Все отлично. Я согласилась. Что ж, рад за вас. А, кстати, Волик через три дня выйдет на работу, он уже дома. Три дня я как-нибудь обойдусь, но вот завтра... Не могли бы вы поездить со мной? Я рассчитываю за воскресенье кое-что сделать. Придется поехать за город. А в Жуковку не надо ехать? Нет. Значит, утром я вас жду. К какому часу приезжать? Вечером Лиза созвонилась с Инной, и они долго и упоенно обсуждали открывшиеся перспективы. «Тебе Булатов понравился?» — спросила Инна. Очень, такой обаятельный, как большой добрый пёс. Очень ты не обольщайся, говорят, он умеет быть жёстким, да ещё как. Так это же хорошо, иначе его сожрут. Но работать с таким, я думаю, нормально будет. Он же слушает, что ему говорят, не стыдится признать, что чего-то не знает. Ох, Лизка, я, честно сказать, так рада. Не могу я без работы. «Инка, ты сможешь подождать с деньгами? А то, бабушка, не задавай дурацких вопросов, отдашь, когда сможешь, хоть целиком, хоть частями. Слушай, а ты знаешь, Рита, соседка моя, куда-то смылила вместе с твоей тезкой? Говорят, к матерью уехала. И Лиску, наверное, с собой взяла. Сейчас у меня Лиска. Да иди ты. Ей-богу. И, честно говоря, я просто не знаю, как буду без нее. Так привязалась. Это ты зря. Ритка в ней души не чает. Да, как же. Она сказала, если я ее не возьму, ей придется ее усыпить. Ну, видно, у нее от горя крыша поехала. Она тебе из Омска не звонила? Нет. Значит, у мамаши ее дела плохие. Черт, жалко она хорошая тетка. Слушай, Лиска. «Я в Доминикане с таким мужиком познакомилась. Охренеть! Мулат. Рост метр девяносто пять. Роскошь просто!» «И что? Да ничего. Только потанцевали. Оказалось, он этого, как его, жигал. Тебя это смутило? Еще как! Я все-таки еще не настолько старая, чтобы оплачивать мужика». «Хотя иногда такие мысли бродили, но когда дело дошло...» «Нет, но ты бы его видела, а для удовольствия себе дорогого нашла. Только внешность у него не очень, а в постели король, между прочим, венгр. А живет постоянно в Канаде, врач-реаниматолог. Класс! Рада за тебя. Все-таки не зря в такую даль съездила». «Конечно, не зря!» Там вообще рай, земной рай. На будущий год только туда отдыхать поеду. И Микла что же собирается? О, да у вас роман. Можно сказать и так, наверное. Сейчас мне кажется, что и вправду роман. А там казалось, что чистый трах. Но я по нему скучаю. близко а ты как у тебя на этом фронте? Никак. Рассказывать Сметанине ей не хотелось. Зачем? Ничего ведь не было и не будет. Слава богу, не было и не будет. Утром Лиза взяла собаку и отправилась за боссом. Он был чрезвычайно хмур, даже не отреагировал на восторженные приветствие Лизы-пёс. Полдня они ездили по разным адресам в Подмосковье. Иной раз босс отсутствовал минут десять, а иной раз часа полтора. Лиза-пёс с упоением гуляла, Она теперь не так боялась отходить от хозяйки и с веселыми глазами носилась по траве. Надо срочно починить бабушкин столик. Недавно кто-то говорил, что знает хорошего краснодеревщика. Елизавета Федоровна прервал ее размышление сметанин, вышедший с очередного дачного участка Мичуринца. Все, мы свободны, как птицы. Он был весел и прекрасен. Поехали. Что это вы так сияете? Решилась спросить Лиза, уже не ощущая себя помощницей адвоката. Теперь она была просто его знакомой дамой, которая из любезности оказывает ему услугу. Но он еще этого, наверное, и не понял. Удивленно взглянув на нее, ответил. «Я узнал все, что мне было нужно, и дело можно считать в шляпе». «Какое дело?» «Помните Егошева?» Он просил меня заняться делом его племянника. Это которого обвинили в изнасиловании? Совершенно верно. Так вот, я это дело развалю. Ничего у них не выйдет. Вы всегда можете прогнозировать исход процесса? Далеко не всегда. Но в некоторых случаях это как раз такой случай. Видите ли, некоторые высокопоставленные личности не утруждают себя знанием законов. Когда хотят кого-то очернить, и, случается, это им выходит боком. А если такой высокопоставленный подлец обратится сначала к хорошему, но беспринципному юристу? Тогда плохо. Но и в таких случаях можно побороться. А почему вы так меня расспрашиваете? Интересно. Решили напоследок узнать что-то пикантное, чтобы развлекать коллег юридическими байками? Вдруг раздраженно спросил он. «Разве вы не заметили, что байки не мой жанр? Простите, что-то нервы шалят. Вероятно, после травмы. Куда теперь, Алексей Григорьевич? А теперь поехали куда-нибудь, где можно нормально пообедать». «Куда именно? Вы вчера нормально пообедали в Пушкине? Кажется, да. Но мне было не до кулинарии. Я сегодня был так напряжен» что даже ничего толком не спросил у вас. «Вот что, Елизавета Федоровна, сейчас отвезите меня домой, а вечером я хочу пригласить вас на ужин в хороший ресторан по вашему выбору». У нее ёкнуло сердце. «Зачем это?» «Хочу». «Чего?» — испуганно спросила она. «Посидеть с вами, поговорить? Не как с сотрудником, а как с милой женщиной, с которой свела судьба АИ. Одним словом, я вас приглашаю» чтобы выпить, поесть и спокойно поговорить. Ну что ж, в понедельник уже не выйдете на работу. Она хотела сказать, что еще вполне может поработать, созваниваться с будущими сотрудниками, можно и из его офиса, но решила, что не стоит. Предстоящий ужин станет венцом этой истории, этой ее игры, а все остальное будет лишним. К тому же следует перед бабушкиным возвращением привести в порядок дом, починить столик, купить новый коврик, позвонить женщине, которая убирает квартиру. И вообще, хорошенького понемножку. Да, в понедельник уже не выйду. А цветы когда заберете? Я не буду их забирать. Пусть у вас стоят. Скажите вашему Волику, чтобы поливал. И пепельницы тоже пусть останутся. А то на ваши страшно было смотреть. «А портрет австралийского жениха?» «Портрет я, разумеется, заберу». «Отлично. Мне не нравится ваш жених. Главное, чтобы мне он нравился. Он вам не подходит. Слишком виртуальный». Лиза чуть не поперхнулась. «Почему виртуальный? Осенью мы поженимся?» «А как же ваша работа?» В голосе адвоката слышалась некоторая издевка. «Он приедет сюда, хочет открыть в Москве свое дело». — вдохновенно сочиняла Лиза. — И будет жить в трехкомнатной квартире с бабушкой и собакой? Судя по фотографии, он привык к океанским просторам. Он тут у вас затаскует и улетит обратно к своим кенгуру. — Ой, Алексей Григорьевич, что такое кукабара? Я прошлой ночью вспоминала, не могла вспомнить. Полезла в словаре там ничего нет про кукабару. Это зверь или птица? Я не специалист по австралийской фауне. Свяжитесь по электронной почте с вашим женихом. В его голосе слышала и злость. Непременно. Какое-то время они ехали молча, потом Сметанин спросил. А где вы с ним познакомились? В Испании. Я, кажется, уже говорила. Только не мне. И что, роковая любовь с первого взгляда? Представьте себе. Трудно представить. «Почему это?» — возмутилась Лиза. «Но если только предположить, что вы в Испании, не изображали себя мымру так старательно, как со мной». «Что?» — ахнула Лиза. «Объясните мне, наконец, зачем вы так упорно строите из себя мымру? Вы же, черт побери, привлекательная женщина, даже, наверное, красивая». Если вас немножко подкрасить, причесать, по-другому переодеть, когда вы ночью ворвались ко мне в комнату в этой рубашонке, которая ничего не прикрывает, мымры в таких рубашонках не спят, да и вообще... «Алексей Григорьевич, ну я еще могу понять, что, вкалывая за рулем, вы предпочли выглядеть страхолюдиной. Это разумно. А в офис ко мне почему так ходили, а? Меня, что ли, опасались?» «Видите ли, у вас репутация такая, а в нашей стране за сексуальные домогательства никто не карает». «Вот я и решила, не. Это какая же у меня репутация?» «Бабника? Ну, как там еще это называется?» «Жеребец», — подсказал он ей. «Или кобель. А поскольку вы, безусловно, очень привлекательны, а мнение, что человеческое не чуждо, то не хотелось становиться случайной жертвой» под ножным кормом. «Ага, значит, вы в меня втюрились. Слава богу, нет». «Не врите. Если бы не втюрились, не стали бы ждать у подъезда Марьиной рощи. И признайтесь, этот ваш виртуальный австралиец, плод вашего воображения. Думайте, как хотите». Он замолчал, она тоже, потом он сказал. «Ну хорошо, предположим, все так». Но сегодня мы поужинаем вместе. По-моему, не стоит. Мы все выяснили. А по-моему, мы ничего не выяснили. Ну почему? Я, Мымра, не передергивайте. Я не сказал, что вы Мымра. Я сказал, что вы притворялись Мымрой. Согласитесь? Это все-таки разные вещи. Спорить с адвокатом? Плевать против ветра. Вот-вот, не надо со мной спорить. Выбирайте ресторан. Сами выбирайте. «Хорошо. Сегодня чудная погода, приятно будет посидеть на свежем воздухе. Я знаю одно хорошее местечко. Восемь заеду за вами на такси. И, пожалуйста, покажитесь мне в своем обычном, нормальном виде». «Алексей Григорьевич, не обольщайтесь. Это и есть мой нормальный вид. У меня аллергия на косметику». «Сама не зная, зачем, — ляпнула Лиза. Она чувствовала себя сейчас как начинающий канатоходец, когда каждое движение может стать роковым. «Вы такая патологическая врунье?» «Да почему?» «Я правду говорю». Ни слова не сказав, он схватил с заднего сиденья ее сумку и не успела она ахнуть, как он высыпал себе на колени ее содержимое. Среди прочего, там была и довольно похлая косметичка. «Что вы себе позволяете?» «Не выношу вранья!» «Ах ты, Господи! Адвокат, который не выносит вранья! Расскажите кому-нибудь другому, что это вы беситесь?» «Это вы почему-то беситесь, и никуда я с вами не пойду, хватит с меня! В жизни не видела такого бесцеремонного типа, а я в жизни не видел такой дуры!» «Ах, вот как!» Она резко затормозила. «Вылезайте!» И берите такси. Кстати, заплатите мне то, что должны. За сегодняшний день можете не платить. Я ведь его не доработала. Что бы вы потом говорили, что я вам не доплатил?» Дрожа от злости крикнул Сметанин. «Ну уж нет, вот вам все, что я должен, и еще сто долларов за сверхурочный. Всего наилучшего. Я на чай не беру, дура, сам дурак». Он выскочил из машины и что из сил хлопнул дверцей. Лиза дала по газам и уехала. Ее всю трясло. «Поговорили» называется. Черт знает что. Еще ни с одним мужчиной ничего подобного у нее никогда не случалось. Интеллигентные люди, нечего сказать. Лиза-пес тихонько скулила на заднем сиденье. Если я сейчас кому-нибудь не расскажу обо всем, я лопну. И она поехала к Энне. «Господи, что с тобой? Ой, Лизочка-собачка моя милая!» «Что такое стряслось? Черт побери, как вас различать?» «Зови ее псюхой!» — буркнула Лиза-кот. «Инка, ты в состоянии меня выслушать, не перебивая, а то лопну?» «Попробую!» Она действительно молча все выслушала, а потом бросила только одно слово. «Жопа!» «Почему?» «По всему. А главное, потому что ты не поняла, он же в тебя влюбился. Глупости!» «Ничего не глупости, конечно, влюбился, только не сразу это осознал. А когда сообразил, ты уже хвостом вильнула. Вот он и взбесился «Все, наверное, так, за исключением одного. Он не влюбился, просто ему досадно, что упустил меня неоприходованный». «Теперь это так называется?» усмехнулась Синна. Что ж, может, ты и права. Конечно, права. Как можно влюбиться в такую мымру? Эх, лиска, влюбляются разве в размалеванную рожу? В 90-60-90 фирменные тряпки. Любовь — это химия, если хочешь знать. Вот если какой-то твой компонент вступил в реакцию с каким-то его компонентом, тогда в результате может что-то получиться. У меня по химии всегда двойки были. Я так до сих пор не поняла, что такое валентность. Но я же не знала, что эта противная, скучная наука будет иметь отношение к любви. Когда иной раз встретишься глазами с кем-нибудь, и тебе сразу ясно, что-то будет. Это секс. А с любовью куда сложнее. И у твоего адвоката, похоже, любовь. Он с тобой глазами не встретился. До секса не дошло. А реакция началась. Лиза изумленно смотрела на подругу. Инка, ты любишь своего венгра, да? У вас компоненты в реакцию вступили? Боюсь, что да. У меня, во всяком случае. Только и здесь, он в Канаде, у него там семья. Мне это надо. Слава богу, завтра начнется работа. Некогда будет. А ты зря с адвокатом поругалась. Позвони, пока не поздно. «Извини, скажи, что придешь на ужин. Хрен ему вгрызла!» — сказала Лиза и заплакала.